Глава двенадцатая. Это это невозможно. Ты не можешь быть им. Пробормотал я, отступая. Ты не можешь быть Гераном. Но сам призрак на меня даже не смотрел. Он продолжал сидеть и пустившись на одно колено рядом с телом поверженного противника и вело от него такой печалью, что даже мне становилось не по себе. Как это возможно? Спросил я, надеясь получить. Хоть какой-то вразумительный ответ. Торговец бездымно сказал, что ты мёртв. Смерть это лишь один из витков цикла, тихо ответил он, поднимаясь. Могу лишь сказать, что мы по какой-то причине связаны, и я сам не знаю почему. Сказав это, мужчина прошёл мимо меня и растаял в воздухе. Стоило ему только пропасть из поля моего зрения, как я повернулся, то оказался совершенно один. Вот дерьмо. Во что же такое странное я вляпался? Могло ли появление Герана быть связано с Анерис? Или я взглянул на меч, быстро шагнув вперёд и высвободил оружие из тела жертвы, вновь проверяя характеристики. Скорбь Герана. Изготовитель: Геран, хозяин горна. Текущий владелец: Стас Богданов. Предмет содержит: неизвестно. Модификаторы возможности при использовании: тело 400 процентов, разум 200 процентов. Эффективность способностей, основанных на проклятии, повышается на 20 процентов. Способности, привязанные к предмету, накопление заряда при активации способности меч будет поглощать всю силу жертвы, от чего владелец не будет получать опыт ОРП. В освобождение энергия накопленная за время действия накопления заряда. Воссвобождается в виде мощной черной энергетической волны урон, который прямо зависит от величины накопленного заряда и значения тела и разума владельца. Сила Вознесения. Энергия накопленная за время действия накопления заряда воссвобождается в виде активной ауры, увеличивающей показатели силы и разума. Сокрушающие удары при активации удерживает 30 процентов от максимального показателя разума. Но повышает силу атаки мечом и скорость на 50 процентов. Стоякость берсерка при активации удерживает 30 процентов от максимального показателя разума. Пользователи игнорируют 90 процентов болевых ощущений. Скорость регенерации тела повышена на 500 процентов. Вот оно. Когда торговец показывал мне меч, часть характеристик была не определена чипом, но после привязки они появились. Все, кроме одного пункта, предмет содержит. Содержит что? Может ли там быть фрагмент души или что-то вроде того, что-то, что позволяло бы духу Герана появляться и говорить со мной. Я ведь даже не сразу понял, что его никто, кроме меня, не видит. Настолько живым выглядел этот призрак. Или всё же не призрак? Или лишь сейчас я сообразил, что у меня появилось сообщение о победе, которое чип пока спрятал, чтоб не мешать. Вы убили Мизана, одного из толпов Проклетого Вестника Герана, хозяина горна. Тридцать тысяч единиц ОПТРП, двести тысяч свободных арпи. Добавлена новая способность Алый Вихрь. Способность чувства Проклетого Инженера повышена на единицу. Способность поглощения проклятия повышена на единицу. Изучена новая боевая техника. Техника Меча Герана. Отражение. Значит, Мизен был одним из столпов, таким же как Гесио для Анерис. Это многое объясняет, хотя не очень понятно, что он делал тут, в этом богом забытом месте. Это всё чума, красная чума, что была создана создателями и выброшена на миры, которые противились их воле. Дух Герана появился вновь. Она разъедает тело и разум, превращая людей в тени себя. Гниющие и безумные! Проклятие, с которым не в силах бороться даже проклятые вестники! Забавные чувства юмора у создателей не находишь? Ты говоришь про споры? Наш медик делал вскрытие и сказал, что нашел во внутренности их местных обитателей какой-то грибок. Вам надо уходить. Эта хворь была создана, чтобы разрушать миры. Она опасна даже для таких, как вы. И больше не собираясь ничего рассказывать, Геран вновь растворился. И сейчас, оставляя меня в одиночестве полным раздумий, мне его слова очень не понравились. Думаю, стоит поговорить относительно того, что этот рейд нужно сворачивать. Союзники все-таки пришли, правда, не скоро. Мне пришлось проправдат их около полу часа, и за это время я успела бойти крепости, проверить, не осталось ли врагов. Попутно влил пять тысяч в разум и десять тысяч в тело. Почти вдвое усилил свои базовые характеристики. Тело 24 041, разум 11 521. И учитывая, что меч повышал базовые характеристики в четыре раза, то по ним я сейчас доходил почти до пика пятизвездочного ранкера. А вот в плане способностей мой арсенал был все еще довольно скуден. Оставшиеся пять тысяч РП я пока сохранил. Тратить все разом смысла не было. Стас, хвала небесам с тобой все в порядке. Варя тут же бросилась мне на шею, как только увидела. Остальные стали рассредоточиваться по крепости, готовясь к бою, но это было лишнее. Вряд ли за каким-нибудь кустом прячется очередной столб проклятых вестников. Быть не может. Ты смог его уложить? Как? Опишал Джонс, наконец-то увидев поверженного противника. Ему уже успели оказать первую помощь, и теперь обрубок руки был обработан и перебинтован. Просто повезло, ответил ему, не став вдаваться в подробности. Смог отбить одну из атак, и открылась возможность для удара. Один из добытчиков уже направился к мизуну, чтобы заняться разделкой, но я вскинул двуручник и помешало ему, отрицательно покачав головой. "Что это значит?" нахмурился Джонс, увидев это. "Это не монстр бездны. Это доблестный воин, отдавший лучшие годы сражению за то, что считал правым". И чума, что свела его с ума, не отменяет этого факта. Он заслужил нормальный погребальный костер, а не разделку, словно дичь. Сердито прорычал я и лишь через несколько секунд сообразил, что это были не мои слова. Ощущения были как в тот момент, когда Геран управлял моим телом, показывая технику владения мечом, в конечном итоге спащу и мою жизнь в критической ситуации. Разумеется, никто из присутствующих не оценил моего порыва, учитывая, что Мизан убил троих и сделал колыками ещё двоих, и тем не менее никто к телу больше притронуться даже не попытался, но и костёр сооружать не помогал. Подобное решение ни у кого из собравшихся не встретило одобрения. Мне пришлось самому раздобыть необходимое количество древесины и всё подготовить. Гильдейцы тем временем изучали крепость на предмет ценностей и даже что-то нашли. Несколько золотых украшений и странные ритуальные символы из золота, украшенные драгоценными камнями. Это ки аналог наших золотых распятий. "Что происходит?" спросила Варя, от которой не укрылось, что со мной что-то не так. "Тебе дать ответ, который тебя успокоит или честный?" В ответ я получил крайне хмурый и сердитый взгляд от девушки. "Я не знаю, Варя, не знаю. У меня такое чувство, что я немного схожу с ума". Или же это мир сошёл с ума, тихо добавил я так тихо, что девушка эту часть не услышала. С чего ты взял? мгновенно нахмурилась она. С того, что я вижу и слышу призрака, откровенно улыбнувшись, развёл я руками. Она явно не такого ответа ждала, но девушка же хотела понять, что происходит. Вот только я не говорил, что ответ ей понравится. Я не стал от неё скрывать, что случилось и кого именно, как мне кажется, я видел. Разумеется, в ответ у нее нашлось тысячи контраргументов. Из серии может тебе показалось, и из чего ты взял, что это Геранд, я же никогда его не видел. А мне было, честно говоря, лень с ней спорить. В конце концов я зажег костер и отдал последние почести Мизону, ощутив, что исполнил свой долг. И пока я этим занимался, в лагере произошли некоторые перемены. В частности возникли серьезные проблемы с Йоном, которому оказывали первую помощь. Его уже должны были поставить на ноги за эти часы, ходить самостоятельно, как минимум, он должен был, но этого не произошло. Напротив, тот слёк и теперь мучился от сильной лихорадки, и это вызывало сильную обеспокоенность среди людей. Ранкеры привыкли, что у них идеальное здоровье, что пробуждённые не болеют, а самые серьёзные раны вполне реально вылечить, даже потерянные конечности можно восстановить, хоть это и сложно. Механические конечности временный и более простой вариант, но можно вырастить и новое, только это занимает очень много времени и является сложной процедурой, требующей высокоуровневого целителя и ударного курса мощных препаратов. Из того, что читал на эту тему, выходило, что восстановление только формы руки или ноги может занять порядка полугода, а полная функциональность может вернуться лишь через год. Почему так долго, несмотря на все возможности пробуждённых? Загадка это связывают с какими-то внутренними энергоканалами, формирование которых может занимать очень много времени. И на это время рекомендуется не участвовать в битвах и не нагружать тело, потому что сильно возрастает риск отторжения, и тогда несформированный отросток придётся ампутировать и растить конечность заново. И это главная причина, почему Марина выбрала механический протез, и скорее всего, Джошуа думал так же. Превратиться в обузу для гильдии в лучшем случае на полгода это слишком долго. А уж когда наступит время отдыха, можно будет подумать о более дорогой процедуре. Но я отвлёкся. То, что болезнь подкосила Йона, оказалось внезапным и крайне неприятным сюрпризом для всех. Лекарем даже пришлось накачать его сильнодействующими транквилизаторами и обезболивающими, но и это не помогало. Он время от времени просыпался, крича от боли. И это очень сильно деморализовало людей. В такие моменты и впрям начинаешь думать, что проклят и что любой рейд, в котором участвуешь, обречён на печальный исход. "Нам надо вернуться", услышал я, как один из лекарей говорил с Джонсом. "Понятия не имею, что с ним, но здесь мы вряд ли сможем ему чем-нибудь помочь. Надо возвращаться к двери и выходить в лагерь". Джонс хмурился и размышлял. "Мы должны были встретиться с остальными отрядами, И просто так самовольно двинуть назад могло вылиться в проблемы для других групп. Обычные средства связи тут не работали, какая-то проблема с радиоволнами. Так что нормально дать знать о том, что мы пошли назад, у нас не было возможностей. Мы не можем, всё же решил Джонс. Мы должны двигаться по маршруту и встретиться с другими группами. Может, взять двоих-троих и отправить? Нет, мы уже потеряли нескольких бойцов. Хассен не сможет ходить до конца рейда. В таких условиях я не могу распылять силы, учитывая сложность локации. Мы продолжим двигаться одним единым отрядом, пусть и потеряем в скорости. И тут же его прервал очередной полный боли вопль Йона, пришедшего в себя. Джонс выругался, а лекарь помчался вкалывать несчастному новую порцию транквилизаторов, но надолго они не помогут. Сейчас тело пробуждённого играло против самого Йона. Собираемся. Нужно как можно быстрее встретиться с остальными, скомандовал Джонс.